По дороге домой молодой Гай Цезарь изрядно подрастерял уверенность и приуныл. Некоторых Марк Котта вовсе отказывался внести в список претендентов на руку Аврелии. Среди тех, кому улыбнулась удача, были и более знатные, чем Цезарь, да еще и куда более богатые. Правда, тому, кто зовется Юлием Цезарем, богатство ни к чему. Даже бедность не могла подпортить ему репутацию. Но мог ли он соперничать с Марком Ливием Друзом, или младшим Скавром, или Лицинием Оратором, или Муцием с Циволой, или старшим Агинобарбом. Не зная, что Аврелии дана возможность самой выбрать себе мужа, юный Цезарь оценивал свои шансы чрезвычайно низко. Войдя в родной дом, он заметил, что в кабинете отца еще горит огонь. Смахнув печальную слезу, он постучался. «Войди!» — отозвался усталый голос. Гай Юлий Цезарь умирал. Это знали все в доме, в том числе и сам Цезарь. Но вслух об этом не говорили. Болезнь началась с того, что Цезарю стало трудно глотать. Казалось бы, пустяк, ничего страшного. Затем голос его стал прерываться, а после начались боли. Вначале легко переносимые, сейчас они стали постоянными и мучительными. Цезарь уже не мог глотать твердую пищу, хотя Марция каждый день убеждала его показаться врачу. — Отец, входи и составь мне компанию, младший Гай, — сказал Цезарь. Разменявший шестой десяток, в свете лампы он выглядел на все восемьдесят. Он сильно потерял в весе, Кожа на нем обвисла складками, скулы выпирали. Из-за постоянных болей он едва держался на ногах. Протягивая сыну руку, Цезарь через силу улыбался. О, отец! Молодой Гай Юлий Цезарь постарался, как положено мужчине, сдержать свои чувства, но голос выдал его. Гай подошел, поцеловал отцу руку, затем обнял его заострившиеся плечи, прижался щекой к седой голове. Не плачь, сын мой. Цезарь закашлялся. Скоро это кончится. Завтра придет Афинадор Сикул. Римляне не плачут. Плакать им не полагается. Юному Цезарю это всегда казалось неправильным, бесчеловечным, но он сдержал слезы и сел поближе к отцу. Может быть... «Афинадор подскажет, что делать», — проговорил он. «Афинадор знает то же, что и мы все. У меня неизлечимая опухоль в горле», — откликнулся цезарь. «Тем не менее твоя мать надеется на чудо. Однако болезнь зашла уже слишком далеко, и даже Афинадор не поможет. На этом свете меня еще удерживает одно только желание». Сделать так, чтобы все члены моей семьи были обеспечены и устроены. Цезарь умолк. Его свободная рука протянулась к чаше с неразбавленным вином, которое было теперь его единственным утешением. Через пару минут он продолжил. — Ты последний юный Гай, — прошептал он. — Какие надежды я возлагаю на тебя! — Много лет назад я дал тебе право, которым ты еще не воспользовался. Право самому выбрать себе жену. Пришло время воспользоваться им. Мне было бы легче уходить, если бы я знал, что ты хорошо устроен. Младший Гай Цезарь взял руку отца и прижал ее к щеке. Я нашел ее, отец. — сказал сын просто. — Сегодня вечером я встретил ее. Так удивительно. — У Публия Рутилья? — скептически спросил Цезарь. Юноша кивнул. — Думаю, он это нарочно подстроил. — Ничего не скажешь. Подходящее занятие для консула. Слышал ли ты о его племяннице, приемной дочери Марка Аврелия? Об этой красавице, думаю, о ней слышали все. Так вот, это она. Похоже было, что Цезарь огорчен. Твоя мать говорила мне, что список претендентов на руку Аврелии Ленин и включает самых знатных и богатых холостяков в Риме и даже тех, кто пока еще не стал холостяком. — Все это правда, — сказал младший цезарь, — но я должен жениться на ней, и соперников не боюсь. — Если твое чувство истинно, ты должен чувствовать уверенность, — согласился отец. — Однако из таких красавиц обычно получаются плохие жены, Гай. Они в стороны капризны, своевольны и дерзки. Уступи ее другому, а себе выбери девушку попроще. К счастью, тебе не тягаться с Луцием Лицением-оратором и гнеем Домицием-младшим, хоть ты и Патриций. Уверен, Марк Аврелий даже не захочет включить тебя в список. Она выйдет за меня, папа. Подожди и увидишь. У Гая Юлия Цезаря уже не хватило сил на спор. Он позволил сыну перенести себя в постель, где спал теперь в одиночестве, ибо сон его был очень короток и беспокоен. Аврелия покачивалась в плотно занавешенных носилках, в которых ее несли по холмам от дома дяди Публия до дома дяди Марка. Гай Юлий Цезарь младший как он прекрасен настоящее совершенство но захочет ли он жениться на ней что бы подумала корнелия мать гракхов сидя вместе с госпожой в носилках кордикса смотрела на нее смеющимися глазами такое Аврелия еще никогда не бывало справа в углу горел заботливо прикрепленный светильник Направленный в алебастр, так что внутри паланкина было не вполне темно, и служанка могла заметить перемены в своей госпоже. Губы полуоткрыты, опущенные веки взволнованно подрагивают. Умная Кордикса сразу вычислила причину. Красивый юноша в доме публии Рутилия. Ах, старый коварный сводник! Но, честно говоря, Гай Юлий Цезарь-младший был человеком необычным как раз подходящим для Аврелии. В этом Кардикса была уверена. Так и не решив, как поступила бы в подобной ситуации Корнелия, мать Гракхов, Аврелия на следующее утро проснулась, уже зная, как поступит сама. Первым делом она послала Кардиксу в дом к Цезарю с запиской для юноши. «Проси моей руки». Вот что написала она без всякого жеманства. После этого ей оставалось только уединиться в своей комнате и ждать. Она выходила лишь поесть, да и то украдкой, чтобы наблюдательные родители не заметили произошедших с нею перемен, прежде чем она сама объявит им о случившемся. На следующий день она ждала, когда Марк Котта отпустит своих клиентов. Она не торопилась. Секретарь Котты сказал, что заседаний в Сенате нет, и отец задержится дома на час или два после того, как выпроводит последнего клиента. Наконец она вошла. — Отец! Котто посмотрел на нее поверх документов и писем, разложенных на столе. А-а-а! Сегодня нам и отец понадобился, да? — Входи, дочь, входи! Он тепло улыбнулся ей. Ты хотела, наверное, чтобы и мать была здесь? — Да, если можно. — Тогда сходи и пригласи ее. Она вышла и вернулась, следом за ей. Садитесь, женщины, — пригласил Котта. Они устроились друг против друга. — Итак, Аврелия, что ты хочешь нам сказать? «Объявлялись ли новые претенденты?» Взволнованно спросила она. «Да, Гай Юлий Цезарь-младший приходил ко мне вчера. И поскольку я против него ничего не имею, то внес в список и его. Теперь в списке тридцать восемь имен». Аврелия вспыхнула. Пораженный, кот-то внимательно посмотрел на дочь. Никогда еще он не видел ее смущенной. — Я приняла решение, — сказала Аврелия. — Великолепно! — Скажи нам, — поторопил ее Котта. — Гай Юлий Цезарь-младший. — Что? — спросил Котта озадаченно. — Кто? — переспросил Рутилия удивленно. — Гай Юлий Цезарь-младший, — повторила Аврелия. — Вот так-так. — Последняя лошадь пришла к финишу первой, — воскликнул Котта. — А лошадка-то из конюшни моего брата, — заметила Рутилия. — Боги, как же он умен! — Но откуда он знал? — Он замечательный человек, — сказал Якотта и обратился к дочери. — Ты встретилась с Гаем Юлием-младшим позавчера у своего дяди? — Впервые? — Да. — И именно он? Тот, за кого ты хочешь замуж. — Да. — Милая девочка, он весьма богат, за... напомнила мать. — Учти, жене молодого Гая Юлия не купаться в роскоши. Не ради роскоши выходят замуж. — Рад, что ты это понимаешь. — И все же я выбрал бы для тебя не его, — сказал кот по-настоящему огорченный. Хотелось бы знать, отец, почему. Странная у них семья. Очень-очень необычная. К тому же они и идейно, и кровными узами связаны с Гаем Марием, человеком, которого я просто ненавижу. А вот дядя Публий любит Гая Мария. Твой дядя Публий иногда способен заблуждаться. Тем не менее, он не настолько одурманен своими бредовыми идеями, чтобы выступать в Сенате против собственного класса. Чего не скажешь о роде Гаев-Юлиев. Твой дядя Публий служил с Гаем Марием много лет. Понятно, что их многое связывает. Старый Гай Юлий Цезарь принимал Гая-Мария с распростертыми объятиями и детям своим привил. Уважение к нему. «Разве секст Юлий не женился на одной из младших Клавдий?» спросила Рутилия. «Да, кажется. И брак их счастлив. Может быть, сыновья не столь привязаны к Гаю-Марию, как ты думаешь?» «Отец, мама», вмешалась Аврелия, «право решать вы предоставили мне. Я хочу выйти замуж за Гая Юлия Цезаря. И все». «Достаточно твердо, но без заносчивости», — произнесла она. Котта и Рутилия поняли. Да то ли холодная Аврелия влюбилась. «Ну что ж», — отрывисто сказал Котта, понимая, что ничего не попишешь. «Ладно, валяй!» Жестом он приказал жене и племяннице уйти. «Пришлите ко мне секретарей. Мне надо написать тридцать писем» а потом я пойду прогуляюсь. Повидаю Гая Юлия. Я имею в виду обоих Гаев и Юлиев, и отца, и сына. Письмо-образец Марк Аврелий Котто прочитал вслух. После долгих размышлений я решил, что мне следует позволить своей племяннице и приемной дочери Аврелии выбрать себе мужа самой. Моя жена, ее мать, согласилась. «Сим объявляю, что Аврелия сделала свой выбор. Мужем ее будет Гай Юлий Цезарь-младший, младший сын Гая Юлия Цезаря. Надеюсь, ты присоединишься к моим поздравлениям молодой паре в связи с будущим браком». Секретарь смотрел на Котту широко открытыми глазами. «Что пялишься? Хватит сидеть, переписывай!» Грубо прикрикнул Котто, всегда такой спокойный. «Мне нужно 37 копий в течение часа! Каждая на имя одного из этого списка!» Он показал список. «Подпишу сам!» «Затем пошлешь, чтобы их немедленно вручили адресатам лично!» Секретарь сел за работу. Много появилось у котты завистников и недоброжелателей, когда новость распространилась. Ибо ясно было, что выбор Аврелия сделала по любви, а не по расчету. С одной стороны, это позволяло неудачникам легко забыть свое поражение. С другой, претендентам на руку Аврелии обидным казалось уступить младшему сыну простого члена Сената, пусть даже такого знатного рода. Счастливчик был к тому же весьма хорош собою, и это особенно уязвляло получивших от ворот поворот. Оправившись от первого потрясения, Рутилия отнеслась благосклонно к выбору дочери. «Подумай о ее будущих детях!» — мурлыкала она на ухо Котте, надевавшему тогу с пурпурной каймой перед визитом в особняк Юлия Цезаря. «Если не думать о деньгах, то это наилучшая партия для Аврелиев, не говоря уж о Рутилиях. Юлии — живая история Рима! «Ты все родословный!» — ворчал Котто. «О, Марк Аврелий, ведь это очень неплохо! Родственная связь с Марием основательно поправила состояние Юлия. Я не вижу, что мешало бы юному Гаю Юлию сделаться консулом. Я слышал, он очень умен». «Красив тот, кто красиво поступает», — ответил Котто поговоркой, оставаясь при своем мнении. Как бы то ни было, для визита к Цезарю он выбрал лучшую тогу. Да и сам собой он был красив. Портило его только багровое лицо, как у всех Аврелиев. В их роду мужчины, увы, долго не жили, поскольку были весьма подвержены апоплексии. Встретил Котту управляющий. «Извини, Марк Аврелий, я пойду справлюсь. Видишь ли, хозяин нездоров!» Котта впервые услышала болезни старшего Цезаря но тут же вспомнил, что старика действительно давненько уже не видели в Сенате. — Я подожду. Управляющий вернулся быстро. — Гаюли примет тебя, — доложил он и проводил Котту в кабинет. — Я должен тебя предупредить. Не пугайся его вида. — Хорошо, что управляющий сказал об этом заранее. Котто был подготовлен и сумел скрыть свое потрясение, когда хозяин дома протянул ему костлявые пальцы для бессильного рукопожатия. «Марк Аврелий, рад тебя видеть. Садись же. К сожалению, я не могу подняться. Управляющий, должно быть, сказал, что мне несколько не здоровится». Чуть заметная улыбка тронула его тонкие губы. «Это эвфемизм, конечно». «Просто я умираю». «О, нет». Кот-то сидел на самом краю стула, ноздри его подергивались. В комнате пахло как-то неприятно тревожно. «Увы, это так. У меня опухоль в горле. Сегодня утром авторитетный врач Афинадор это подтвердил». «Это весьма прискорбно, Гаюлий». Тебя будет крайне не хватать в Сенате. Особенно моему Шурину Публию Рутилию. Он надежный друг. Воспаленные глаза Цезаря то и дело закрывались от усталости. Не хочу угадать, зачем ты здесь, Марк Аврелий. Пожалуйста, скажи сам. Список поклонников Аврелии, моей племянницы и подопечной, стал чересчур длинным. И все сплошь известные имена. В конце концов, я уже начал бояться, как бы после свадьбы у моих сыновей не оказалось больше врагов, чем друзей. И тогда я позволил ей самой выбрать себе супруга. Два дня назад в доме своего дяди, Публия Рутилия, она встретилась с твоим младшим сыном. А сегодня объявила, что выбрала его. — И тебе это не нравится. «Как и мне». «Да...» Котто вздохнул и пожал плечами. «Тем не менее я дал слово и должен его сдержать». «Я сделал такую же уступку своему младшему сыну много лет назад», сказал Цезарь и улыбнулся. «Надеюсь, наши дети окажутся...» разумнее нас. — Будем надеяться, Гай Юлий. — Ты, вероятно, хочешь знать об обстоятельствах моего сына. Он рассказал, когда просил ее руки. — Возможно, он был не до конца откровенен. Земли у него более чем достаточно, чтобы гарантировать ему место в Сенате. Но это все, что у него есть, — сказал Цезарь. К сожалению, я не в состоянии купить второй дом в Риме. Вот в чем беда. Этот дом отойдет моему старшему сыну Сексту, который недавно женился и теперь живет здесь со своей женой. Они уже ждут первенца. Смерть моя неизбежна, Марк Аврелий. После моей смерти Патер Фамилиас станет Секстом. — Младшему после свадьбы придется подыскать себе другое жилище. — Уверен, что ты знаешь, За ее очень богатое приданная, сказал Котто. — Вероятно, разумнее всего будет вложить ее приданное в дом. Ей досталось в наследство от ее отца, моего брата, большая сумма, вот уже несколько лет вложенное в дело. Несмотря на подъемы и спады, в настоящий момент на ее счету около сотни талантов. На 40 талантов можно купить весьма приличный дом на Палатине или в каринах. Естественно, дом будет записан на имя твоего сына. Но если они вдруг разведутся, твой сын должен будет выплатить Аврелии стоимость дома. Впрочем, в распоряжении Аврелии все еще останется приличная сумма, на которую она сможет купить. Все, что пожелает. Цезарь нахмурился. Мне не нравится даже мысль о том, что мой сын будет жить в доме, купленном на деньги его жены. Это было бы наглостью с его стороны. Нет, Марк Аврелий, я думаю, что деньги Аврелии надо вложить в нечто более надежное, чем дом, который будет принадлежать ей лишь отчасти. На сто талантов можно купить отличную инсулу где-нибудь на Исквилине и купить именно для нее, на ее имя. Молодая пара может жить бесплатно в одной из квартир первого этажа, а твоя племянница могла бы получать доход с других квартир. Доход больше, чем от любых других инвестиций. — Моему сыну придется постараться самому заработать на собственный дом. Это придаст ему целеустремленности. «Я — Я не могу допустить, чтобы Аврелия жила в доходном доме, — ужаснулся Котта. — Нет, нет, я выделю сорок талантов на покупку дома, а остальные шестьдесят вложу в какое-нибудь надежное дело. — Инсула на ее имя, — упрямо повторил Цезарь. Он закашлялся и с трудом справился с удушьем. Котто налил в кубок вина, вложил в руку Цезаря и помог поднести к губам. «Теперь лучше», — поблагодарил Цезарь немного погодя. «Наверное, мне следует зайти в другой раз», — сказал Котто. «Нет, давай выясним все до конца сейчас, Марк Аврелий. Обоим нам не слишком...» По душе их союз. Что ж, в таком случае мы не будем устилать их путь цветами. Пусть узнают цену любви. Если они действительно любят друг друга, некоторые трудности только крепче соединят их. Если нет, ускорят разрыв. Сделаем так, чтобы все преданное Аврелии Осталось у нее. Этим мы не унизим моего сына. Инсула, Марк Аврелий, она должна быть хорошо устроена. Так что постарайся нанять для осмотра будущей покупки честных людей. И, и... Добавил он шепотом. Не особо придирайся к ее местоположению. Рим быстро растет. А рынок недорогого жилья куда стабильнее рынка дорогих домов. Когда наступают тяжелые времена, обеспеченные люди беднеют. Поэтому на более дешевое жилье всегда найдутся съемщики. «О боги! Моя племянница не будет обыкновенной домовладелицей!» закричал взбешенный Котта. «А почему бы и нет?» — спросил Цезарь устало, улыбаясь. — Я слышал, она необыкновенная красавица. Почему бы ей не соединить эти две роли? Если не получится, она еще дважды подумает, стоит ли выходить замуж за моего сына. — Она действительно очень красива. Котто широко улыбнулся. — Я... — Приведу ее к тебе, Гаюлии, и ты сможешь сам убедить ее, в чем захочешь. Он поднялся и положил руку на костлявое плечо собеседника. — Вот мое последнее слово. Пусть Аврелия сама распорядится своим преданным. Ты предложишь ей купить инсулу, а я дом. Годится? — Годится, — сказал Цезарь. — Только присылай ее побыстрее, Марк Аврелий. Завтра в полдень. Ты скажешь сыну? Конечно. Он как раз может и доставить ее. Обычно Аврелия не раздумывала, что надеть. Она любила яркие цвета, любила их сочетать, но со строгим расчетом. Тем не менее, зная, что за ней должен зайти жених, чтобы отвести ее к своим родителям, она засомневалась. Наконец, выбрала нижнюю тунику из тонкой светло-вишневой шерсти, а поверх — розовую с драпировкой, достаточно тонкую, чтобы более глубокий цвет туники был виден. Еще одну с драпировкой сверху, более бледного розового оттенка, тонкую, как свадебная вуаль. Аврелия приняла ванну, затем надушилась розовым маслом, волосы зачесала назад и уложила в узел. От предложения матери нанести немного румян она отказалась. «Сегодня ты слишком бледна», — возразила Рутилия. «Ты волнуешься? Ну уже, расслабься. Всего лишь мазок румян на щеке, И подведи глаза. Нет». Бледность ее тут же прошла, когда за ней зашел Гай Юлий Цезарь-младший. Все краски, об отсутствии которых сожалела мать, заиграли на лице Аврелии. «Гаюлий!» — она протянула ему руку. «Аврелия!» Он взял ее за руку. Что делать дальше, они не знали. «Ну, идите же! До свидания!» раздраженно напутствовала их Рутилия. Так странно из-за этого привлекательного молодого мужчины терять своего первого ребенка. Замужество дочери как бы старило ее саму. А ведь Там, в глубине души, она все еще чувствовала себя восемнадцатилетней. Они тронулись в путь. Кардикса и Галлы плелись сзади. «Я должен предупредить тебя. Мой отец болен», — сказал Цезарь. «У него злокачественная опухоль в горле. Мы боимся, что он скоро покинет нас». О, произнесла Аврелия. Они повернули за угол. — Я получил твою записку, — сказал он, — и поспешил встретиться с Марком Аврелием. — Не могу поверить, что ты выбрала меня. — А я не могу поверить, что встретила тебя. — Думаешь, Публирутилий сделал это специально? — Она улыбнулась. — Наверняка. — Они прошли до конца квартала, снова повернули за угол. — Вижу, ты не очень-то разговорчива. — Да. Вот и все, о чем они успели поговорить, прежде чем дошли до дома Цезарей. С первого взгляда старший Цезарь понял, что ошибался. Перед ним предстала вовсе не избалованная капризная красотка. Избранница сына действительно оказалась необыкновенной красавицей, но красота ее не отвечала общепринятым стандартам. Наверное, из-за этой-то непохожести ее и называли «необыкновенной». Какие красивые дети будут у них. Но внуков Юлию Цезарю уже не видать. — Садись, Аврелия. Его голос был едва слышен, поэтому он сопроводил приглашение жестом. Стул стоял так, чтобы Цезарь мог видеть невестку. Сына он усадил с другой стороны. — Что рассказал тебе Марк Аврелий о нашем с ним разговоре? — спросил он. Ничего. Он пересказал ей спор о приданом, не объясняя, какую позицию занимает сам, а какую Котта. Твой дядя, твой опекун, говорит, что выбор за тобой. Ты хочешь приобрести дом или же инсулу? спросил он, глядя ей в лицо. Как поступила бы Корнелия, мать Гракхов? На этот раз Аврелия знала ответ. Самым благородным образом. Теперь ей следует поддерживать честь и свою, и своего возлюбленного. Выбрать дом? Это, конечно, удобнее. Да, она и лучше знает, как управляться с домом. Но сознание того, что их гнездо куплено на деньги жены, унизило бы возлюбленного. Она отвела взгляд от Цезаря и серьезно посмотрела на его сына. Что предпочел бы ты? Тебе решать, Аврелия, ответил он. Нет, Юлий, тебе. Я собираюсь стать твоей женой. Хорошей женой. И знаю свое место. Главой дома будешь ты. Все, чего я прошу взамен, уступая тебе первенство. Это всегда обходиться со мной честно и благородно. Выбор места, где нам жить, за тобой. Будет по-твоему. «В таком случае мы попросим Марка Аврелия найти нам инсулу и запишем право владения на твое имя». Не колеблись, ответил юный Цезарь. «Это должна быть самая доходная инсула, какая только найдется». «Я согласен с отцом. Ее расположение не имеет значения. Доход с ренты твой». «Жить будем в одной из квартир первого этажа, пока я не смогу купить нам собственный дом». Я буду обеспечивать тебя и наших детей доходами, которые получаю со своей земли. инсулы же распоряжайся, как пожелаешь. Я вмешиваться не стану. Видно было, что Аврелия довольна. Но она не сказала ничего. — Ты неразговорчива, — с удивлением сказал старший Цезарь. — Да, — ответила Аврелия. Котто принялся за дело с желанием, несмотря на то, что предпочел бы найти для племянницы уютное гнездышко в одном из лучших районов Рима. Тем не менее, он и сам понимал, самое практичное — вложить деньги в большую инсулу в центре Субуры. Доходный дом, который Котто присмотрел, был не нов. Владелец выстроил его около 30 лет назад и с тех пор жил в двух самых больших квартирах первого этажа. Построен дом был на века. Кладка из камней и бетона, опус инкертум, 15 футов в глубину и 5 в ширину. Внешние и несущие стены, два фута толщиной с обеих сторон, облицованы небольшими камнями неправильной формы, а внутри заполнены плотной смесью из цемента и гравия. Все окна обрамлены рельефными арками из кирпича. Все укреплено толстыми деревянными балками. Широкая светлая лестница служила дополнительной опорой. Вдоль нее стояли в два ряда мощные колонны, на каждом этаже здания скрепленные массивными балками. 9 этажей по 9 футов в высоту каждой. Довольно скромно. Инсулы по соседству были на три-четыре этажа выше. Зато этот дом занимал целиком небольшой треугольный квартал на стыке двух улиц – Малой Субуры и улицы Патрициев. Осматривали они эту инсулу после знакомства с целой чередой других. Котта, Аврелия и юный Цезарь за это время уже успели привыкнуть к болтовне невысокого бойкого агента с безупречной римской родословной. Разве какой-нибудь грек-вольноотпущенник мог бы работать в фирме Тория Постума, торговца недвижимостью? «Обратите внимание на штукатурку на стенах снаружи и внутри», – трещал агент. «Ни одной трещины, а фундамент. Прочнее, чем хватка скупца, вцепившегося в свой последний золотой слиток. Восемь лавок. Все сданы в аренду на долгий срок. Не придется подыскивать арендаторов и беспокоиться о плате. Две квартиры с гостинами на двух нижних этажах. А на следующем этаже только две квартиры. До шестого этажа по восемь квартир. Двенадцать на седьмом, 12 на восьмом». Над всеми лавками имеются жилые комнаты, дополнительные кладовки на антресолях, спален первого этажа. Он все превозносил и превозносил достоинство доходного дома. Вскоре Аврелия уже перестала его слушать, углубившись в собственные мысли. Пусть вникают дядя Марк и Гай Юлий, ведь она на пороге неведомого дотолия мира, который предстоит обжить и подчинить себе. Конечно, кое-что ее страшило. Не так просто осваивать сразу две новые роли – роль замужней женщины и роль владелицы инсулы. В то же время она замечала в себе и храбрость, рожденную ощущением свободы, столь новым, столь непривычным пока. Прежде она не сталкивалась со скукой или с разочарованием. Детство ее было счастливым и заполненным, ей некогда было скучать. Но теперь, перед замужеством, она заметила, что задумывается... Чем заниматься целыми днями, если природа не даст ей столько детей, как у Корнелии, матери Гракхов? В знатных семьях редко имели больше двоих детей. Аврелия была исполнительна и трудолюбива, но с самого рождения ее единственную девочку в семье оберегали от забот. Теперь же она вот-вот станет домовладелицей и женой. Это обещало ей немало хлопот в самом ближайшем будущем. Вот почему взгляд ее сиял. Она строила планы, старалась представить себе, как все это будет выглядеть. Квартиры первого этажа были разной площади. Домовладелец, строя инсулу, поскупился насчет собственного жилища. После особняка Котта на палатине эта инсула казалась очень маленькой. Действительно, особняк котты занимал большую площадь, чем весь первый этаж инсулы, включая лавки, таверну у перекрестка и обе квартиры. Несмотря на то, что в триклинии вряд ли смогли бы поместиться три обыкновенных обеденных ложа, а таблиний был меньше любого кабинета в частных домах, потолки в них были очень высоки. Стена между ними не доходила до потолка, что позволяло воздуху и свету проникать с лестницы через столовую в кабинет в гостиной прекрасный мозаичный пол стены красиво оштукатурены две толстые деревянные колонны посреди комнаты окрашены под мрамор причудливой расцветки воздух и свет проникали сюда с улицы сквозь огромную железную решетку расположенную высоко на наружной стене между лавкой и лестницей которая вела на верхние этажи из гостиной можно было попасть в три спальни традиционно лишенные окон а из кабинета в две другие одна из которых была чуть побольше. В квартире имелась еще одна небольшая комната, которую Аврелия могла бы использовать как свою гостиную, а между ней и лестницей — кубикула, как раз для Кардиксы. Но всего приятнее было обнаружить, что в квартире есть ванная и уборная. Как радостно сообщил агент, инсул находится прямо напротив одной из главных сточных труб Рима и к ней подведен водопровод. Прямо напротив, на Малой Субуре. общественное уборное, А рядом субурские бани, заметил агент. С водой здесь проблем нет. Идеальное место. Не слишком высокое, потому что вода поступает бесперебойно. И не слишком низкое. Не будут беспокоить наводнения на Тибре. Конечно, прежний владелец сам следил за состоянием водопровода и канализации. Зато и цену с жильцов брал хорошую за эти удобства. Аврелия воодушевилась. Прежде... Ее больше всего пугала перспектива лишиться собственной ванны и уборной. Ни в одной другой инсуле, где они побывали, не было ни водопровода, ни канализации, хотя те и находились в лучших районах. И если раньше Аврелия еще не была уверена, устроит ли ее эта инсула, теперь она уже точно знала — устроит. «Какой доход может принести аренда?» — поинтересовался юный Цезарь. «Десять талантов в год — Четверть миллиона сестерцев. О боги, покачал головой Котта. Ремонт здания не будет вам стоить ничего, оно выстроено на совесть, сказал агент. Так что у вас не будет недостатка в жильцах. Сейчас многие инсулы рушатся, другие вырастают как грибы, слишком быстро, чтобы жильцы доверяли качеству строительства. Кроме того, обратите внимание, инсула стоит особняком тем больше шансов на то, что если в соседнем доме начнется пожар, к вам огонь не перекинется. Не дом, а скала, поверьте моим словам». Так как бессмысленно было пробираться в Паланкини через заваленную мусором Субуру, Котта и юный Цезарь прихватили с собой двух галлов, чтобы без риска провести Аврелию пешком. Впрочем, стоял полдень, люди на шумных улицах казались больше интересовались своими делами и не имели намерения беспокоить красавицу Аврелию. — Ну и как тебе понравилось это жилье? — спросил ее Котта, когда они спустились к Аргилету и собирались пройти через римский форум. — О, дядя, это превосходно! — воскликнула она и повернулась, чтобы посмотреть на юного Цезаря. — Ты согласен, Гаюлий? — Думаю, нам подходит, — ответил он. — Что ж, хорошо. Документы оформлю сегодня же. Девяносто пять талантов. — Выгодная сделка. — Пять оставшихся талантов можете истратить на мебель. — Нет, — твердо заявил юный Цезарь, — мебель за мной. Тебе известно, что я не нищий. Земля в бавиллах дает мне неплохие доходы. — Да знаю, Гай Юлий, — спокойно ответил Котта. — Ты же говорил, помнишь? — Нет, он этого не помнил. Единственное, о чем он мог в эти дни думать, была Аврелия. Поженились они в апреле. Стоял чудесный весенний день, предзнаменования были благоприятны, даже Цезарю-отцу, казалось, полегчало. Плакала Рутилия, плакала и Марция. Одна потому, что выдавала замуж первого своего ребенка, вторая потому, что женила последнего. Были на этой свадьбе Юлия и Юлилла. Но их супруги отсутствовали. Мари и Сулла все еще оставались в Африке, а сект Цезарь набирал войско в Италии, не сумев выпросить у консула Гнея Маллия Максима отпуск. Котте хотелось снять дом на палатине чтобы молодая пара провела там свой первый месяц. «Сначала вам надо привыкнуть к тому, что вы муж и жена, а уж потом начинать жить в Субуре», — сказал он. Кот-то очень заботился о судьбе своей единственной девочки. Но молодая пара решительно отказалась, поэтому свадебное шествие затянулось, путь до Субуры не близкий. Юный Цезарь был очень доволен, что лицо его невесты скрыто вуалью. Непристойные шутки зевак он героически выдерживал один, улыбаясь и раскланиваясь в ответ. «Это наши новые соседи?» «Придется ладить с ними», — сказал он молодой супруге. «Ты просто не слушаешь, что они говорят». «На твоем месте я бы предпочел избегать встречи с ними», — заявил Котта, который хотел нанять гладиаторов для сопровождения свадебной процессии. Толкучка на улицах Субуры, преступные наклонности местных жителей и даже их жаргон — все это раздражало его. Когда они подошли к инсуле Аврелии, за ними уже тянулась целая толпа ратозеев, которые, видимо, надеялись, что в конце пути их ожидает море вина, и рассчитывали повеселиться. Однако, когда юный Цезарь открыл дверь и взял молодую жену на руки, чтобы провести ее через... пронести ее через порог дома, Котта старший Луций Котта и два Галла придержали толпу, пока юный Цезарь не зашел в дом и не запер за собой дверь. Под недовольные возгласы собравшихся, котта с высоко поднятой головой пошел прочь. Дома находилась только Кардикса. Аврелия хотела потратить деньги, оставшиеся от приданного на домашних слуг, но решила сделать это после свадьбы, чтобы обойтись без советов матери и свекрови. Юному Цезарю тоже необходимы были слуги: управляющий, виночерпий, секретарь, писарь и личный слуга. Но Аврелии требовалось больше. Две служанки для черных работ, прачка, повар с поваренком, две прислуги за все и один раб по мускулистей. Не так уж много, но и немало. На улице темнело. Свет, проникавший через лестницу с девятого этажа, рано померк, так же, как и свет с улицы, затенённый стоящими вокруг высокими домами. Кардикса зажгла все лампы, но их не хватало, чтобы осветить темные углы. Служанка ушла в свою коморку, чтобы оставить молодоженов наедине. Аврелию удивил шум. Он доносился отовсюду. С улицы, с лестницы, ведущей на верхние этажи, с центральной световой шахты. Крики, ругань, треск, виск, брань, плач младенцев... Она слышала, как мужчины и женщины кашляли и плевались, как прошел по улице оркестр, грохоча барабанами и тарелками. До нее долетали обрывки песен, мычание быков, блеяние овец, хриплые крики мулов и ослов, беспрестанный скрип повозок, взрывы смеха. — Тебе не кажется, что мы не услышим самих себя? — Аврелия попыталась скрыть внезапно набежавшую слезу. — Гаюлий. Мне так жаль. Я вовсе не подумала о шуме. Юный Цезарь был достаточно мудр и достаточно чуток, чтобы понять. Отчасти эти слезы вызваны не шумом, а волнением последних нескольких дней, естественными переживаниями девушки, выходящей замуж. Он волновался и сам, что же говорить о юной супруге. Мы привыкнем, не бойся! Засмеялся он. Уверен! Через месяц даже перестанем замечать весь этот шум. Кроме того, в нашей спальне должно быть тише. Он взял ее за руку и почувствовал, как она дрожит. Действительно, в спальне, в которую можно было попасть из его кабинета, было тише. Но и еще темнее. И душно, если не оставлять дверь в кабинет открытой. Цезарь сходил в гостиную за лампой. Рука об руку. Они вошли в комнату и замерли, очарованные. Кардикса украсила спальню цветами, постель усыпала душистыми лепестками, вдоль стены стояли вазы, наполненные розами, левкоями, фиалками, на столе кувшин с вином и кувшин с водой, две золотые чаши и большое блюдо медовых лепешек. Никто из них не смущался. Как все римляне, они были хорошо осведомлены в вопросах секса, хотя и до известных пределов. Каждый римлянин, которому позволяли средства, предпочитал уединение, если приходилось обнажать свое тело, но необходимость обнажаться прилюдно тоже никого не пугала. Конечно, на счету юного цезаря были кое-какие приключения, но искушенным его не назовешь. Младший Цезарь при всех своих несомненных способностях был очень скромен. Ему явно не хватало напористости. Предчувствия не обманули Публия Рутилия Руфа. Юный Цезарь и Аврелия почти идеально подходили друг к другу. Он был мягок, внимателен, вежлив. Он не пылал пламенем страсти и не стремился зажечь Аврелию. Их любовь была нежна в прикосновениях. Ласково в поцелуях, неторопливо в движениях. Это устраивало обоих. И Аврелия могла сказать себе, что она, несомненно, заслужила бы одобрение Корнелии, матери Гракхов, так как исполнила свою супружескую обязанность точно так же, как, вероятно, делала это Корнелия, мать Гракхов, с удовольствием и с чувством выполненного долга. Она знала теперь, что любовное соитие само по себе не превратится в цель ее жизни, не заставит ее искать наслаждения на стороне, и что брачное ложе ей никогда не опротивит.